Лекция 17-18, тема 19 римские стойки «Эпиктет» и «Марк Аврелий». Эпиктет. Эпиктет около 50-го, около 135-го годов нашей эры. Смотри примечание. Уникальное явление в древней западной философии. Примечание. Утверждение с виду, что Эпиктет дожил до начала правления Марка Аврелия, неправдоподобно. Конец примечания. Он родился рабом, и длительное время уже взрослым был им. У него не было даже человеческого имени. Эпиктет – это не имя, а прозвище, кличка раба. Эпиктетос означает приобретенный. Известно, что Эпиктет родился в Афригии, внутренняя часть полуострова Малая Азия, в торговом городе Гейрополисе, в Святограде, располагавшемся тогда в 75 километрах к западу от теперешней столицы Турции – Анкары. Его мать была рабыней. Потом Эпиктет оказался в Риме в числе рабов бывшего раба, вольноотпущенника Эпафродита, смотри примечание, одного из телохранителей Нерона. Примечание: хозяин Эпиктета был грек, о чем говорит его имя Эпафродитос, греческое внушающее любовь милый, прелестный любимый афродитый. Конец примечания. Тогда время, как мы знаем, был моден стоицизм, и многие образованные жители города Рима посещали лекции, пока еще не изгнанного из столицы империи Нероном, стойка Мусония Руфа. В числе слушателей бывал и эпафродит, сопровождаемый своим рабом эпиктетом. Лекции вряд ли пошли на пользу хозяину раба, так и оставшемуся жестоким животным, но для самого раба они были судьбоносными. Эпиктет стал невольником-философом, а Мусони Руф – его невольным учителем. И вот невольник-раб стал рассуждать. Это бесило тупого хозяина, и тот как-то в приступе ярости сломал ему ногу. Христианский теолог Ориген в своем сочинении «Против цельса» рассказывает, что когда хозяин, деспот, начал выкручивать ногу своему рабу, то он, неустрашимо улыбаясь, сказал Вы сломаете. А когда тот и в самом деле сломал ему ногу, хладнокротно добавил, разве я не говорил, что сломаете? Примечание на иностранном языке. Страница 308. Так эпиктет стал хромым. Впрочем, Свиду утверждает, что эпиктет был хромым от ревматизма. Неизвестно, когда и как Эпиктет стал свободным, вольноотпущенником. Возможно, что его все-таки отпустил на волю сам его хозяин, господин. Кому нужен хромой раб? Но возможно, что Эпиктет обрел свободу позднее, когда спустя долгое время после вынужденной смерти 30-летнего Нерона в 68 году, смотри примечание, император Думициан в 81-96 годы правления казнил Эпафродита как бывшего приближенного Нерона. Примечание. Если Эпиктет родился около 50-го года нашей эры, то тогда лекции Руфа он подслушал в отроческом возрасте. Руф был изгнан в 65 году. Конец примечания. Так или иначе, Эпиктет был изгнан из Рима тем же Домицианом около 94 -го года, когда этот подозрительный и тяжелый император изгнал всех риторов и философов из Италии и Эпиктет оказался по ту сторону Ионического и Онийского моря на Балканах, в Эпире, приморском сравнительно новом городе Никополисе, Победограде. Этот город был основан Октавианом Августом неподалеку от мыса Акция, у которого он одержал морскую победу над Марком, Антонием и Клеопатрой в 31 году до нашей эры, в памяти победе, знаменовавшей конец полувековой гражданской войны в римском государстве. В Некополисе Эпиктет открыл свою философско-воспитательную школу. У него было немало учеников и почитателей, в том числе знатных и богатых. Однако Эпиктет вел нищенскую киническую жизнь. Все его имущество состояло из соломенной подстилки, деревянной скамьи, циновки и глиняной лампы, которая после смерти философа Стойко была продана на аукционе как реликвия за 3000 драхм, что составляло более 13 килограммов серебра. На могиле Эпиктета была изображена сочиненная самим философом гордая эпитафия. «Я – Эпиктет, по происхождению раб, тщедушный телом. Я беден, как Ирус, и я при этом друг бессмертным». Примечание. Эпиктет, настольные заметки стоической мудрости, Казань, 1883 год. «Ирус, Ир». Нищи на острове Итака во времена Одиссея, прозваны так женихами Пенелопы за то, что он был у нее на посылках, как богиня Ирис Ирида у богов. Конец примечания. Страница 309. Как и бедствующий, но гордый Сократ, полтысячелетиям до него Эпиктет сам ничего не писал. Не исключено, что он был неграмотным. Но дело не в этом. Для эпиктета, философа-моралиста, практика была важнее теории. Устное слово, внушение и личный пример важнее письменного слова. Тем, что учение эпиктета было увековечено, мы обязаны его ученику и почитателю Флавию Ариану. Смотри примечание, около 96-го, около 180-го годов, который, будучи еще молодым человеком, обращался со старым уже эпиктетом в Никополисе. Примечание. Флавий Ариан, автор исторических сочинений «Поход Александра», «Война с Элинами» и другие. Римляне назначили его, грека, префектом, губернатором провинции Каппадокия. Это первый случай, когда важная военная должность была доверена римлянами греку. Конец примечания. И у Ариана, аккуратно записывающего слова своего учителя, получилось немало. Это беседы Эпиктета в 12 книгах, известные также под латинским названием Familiarium Sermonum Libri, 12 римскими. Извлечение из этих бесед, сделанное самим же Арианом, известное под названием «Руководство Эпиктета», латинское название «Эпиктети Мануали». Это «Рассуждение Эпиктета», его латинское название диссертационес эпиктети. У Ариана было также и жизнеописание Эпиктета. К сожалению, погибло и оно, и беседа Эпиктета, за исключением небольших отрывков, собранных под названием «Изречение». Из восьми книг рассуждения Эпиктета» сохранились лишь четыре, сохранилось и «Руководство Эпиктетом». В России руководство Енхиридион и изречение Апофтегмы были изданы еще в 1759 году. Примечание. Епиктета стоического философа Енхиридион и Апофтегмы. Санкт-Петербург, 1759 год. Конец примечания. В 1975 и 76 годах в вестнике древней истории издано рассуждение Эпиктета под названием «Беседы». А между этими разделёнными 116 годами изданиями до 1917 года различные подборки из мыслей Эпиктета издавались у нас неоднократно, в том числе и для народа, как популярное назидательное копеечное чтиво «В чем наше благо?» избранные мысли римского мудреца Эпиктета «Москва. Издатель Сытин. 1904 год». Толстовство благоволило копиктету с его проповедью «Непротивление злу насилием», страница 310. Личный секретарь Льва Николаевича Толстого, 1828-1910 годы жизни, Владимир Григорьевич Чертков, 1854-1936 годы жизни, смотри примечание, написал небольшое сочинение «Римский мудрец Эпиктет. Его жизнь и учение», которое с 1889 года по 1917 год выдержало пять изданий». Итак, примечание. Интересно заметить, что Чертков, будучи на 26 лет моложе Толстого, пережил его также на 26 лет. Конец примечания. Рабство наложило тяжелую печать на робкого и хилого Эпиктета. Он не был сп спартаком. И подобно тому, как нашим главным вопросом является вопрос, как стать свободным при тоталитаризме, так и для Эпиктета главным вопросом был вопрос о том, как стать внутренне свободным при внешнем рабстве, против которого Эпиктет ничего нигде никогда не говорит. Как и Сенека, Эпиктет подменяет социальное рабство нравственным. Только Сенека это делал с позиции рабовладельца, а Эпиктет с позиции раба. Главный тезис Эпиктета состоит в утверждении, что существующий порядок вещей изменить нельзя. Он от нас не зависит. Можно лишь изменить свое отношение к этому существующему порядку вещей. Его руководство начинается словами «Из всех вещей иные нам подвластны, а иные нет. Нам подвластны наши мнения, стремления нашего сердца, наши желания и наши отвращения. Одним словом, все наши действия. Нам не подвластны тела, имение, собственность, репутация, слава, чины. Одним словом, все то, что не есть наши действия». Впрочем, пусть далее эпиктет говорит сам, ведь приводимые нами его слова говорят сами за себя. Из всех вещей иные нам подвластны, а иные нет. Нам подвластны наши мнения, стремления нашего сердца, склонности наши и наши отвращения. Одним словом, все наши действия. Нам не подвластны тела нашего состояния, имения, слава. Знатные чины Одним словом, все вещи, которые несут наши действия Смотри примечание Если ты опасаешься смерти, болезни или нищеты Никогда не можешь быть спокоен 59-60 Итак, примечание Епиктет Енхиридион. Страницы 55-56 Далее, страницы из этого издания будут приводиться в скобках в тексте Конец примечания «Если ты любишь сына своего или жену, помни, что ты любишь людей смертных. Таким способом, когда случится им умереть, ты сокрушаться не станешь». 62. «Не вещи смущают людей, но мнения, которые они от тех имеют». 63. «Не требуй, чтобы дела так делались, как ты хочешь». Но желай, чтоб он и так делались, как делаются, и таким образом беспечально жить будешь. 68. Лучше с голоду умереть, а быть без печали и боязни, нежели жить во внешнем довольстве со смущением духа. 73. Желай того, что от тебя зависит. 75. Всяк, кто вольным быть хочет, не должен ни желать, ни гнушаться всего того, что от других зависит. 76. Страница триста Эпиктет сравнивает жизнь с театром, а людей с актерами, и он говорит своему слушателю, «Если он, Бог, хочет, чтобы ты представлял лицо нищего, старайся представить онное сколько можешь искуснее». Семьдесят восьмая. «Непобедимым быть можешь, ежели не вступишь ни в какой бой, в котором победа не от тебя зависит». 80. Знак человека слабоумного в том, чтобы беспрестанно упражняться во угождении тела, как, например, быть долго в борьбе, долго есть, долго пить и долго насыщаться плотской похотью. Все то делать должно, как будто ненужное, а все прилежание употребить на исправление ума нашего. 118. Далее речь идет о философии. Ни в коем случае не называй себя философом и не рассказывай о правилах и законах философских перед невеждами. 121. 122. Ежели невежды начнут разговаривать о каком-нибудь философском предложении, ты по большей части молчи. 122. Не рассуждай с невеждами о правилах мудрости, но ежели ты совершенно он и вразумел, покажи их в твоих поступках. 123. Состояние и свойства невежды есть никогда от себя самого не ожидать, себе ни пользы, ни вреда, но всегда от внешних вещей. Состояние и свойства философа есть всякой пользы и всякого вреда ожидать только от самого себя. 124. Таковы некоторые из мудрых мыслей фригийского мудреца, записанные Арианом в руководстве, извлеченные им из более, видимо, пространных бесед. От них, как было уже сказано, сохранились отрывки. Приведем некоторые из них. Итак, апофтегмы. Жизнь, которая от фортуны зависит, подобно мутному, болотному, непроходимому, стремительному, волнующемуся и скоро исчезающему потоку. 135. Ум, придерживающийся добродетели, подобен неоскудеваемому источнику, который имеет в себе чистую, сладкую, вкусную, здоровую, ко всему полезную, довольную, невредительную и неиспорченную воду. 136. Эпиктет был, конечно, малообразованным человеком, вряд ли он знал науки, страница 312, так или иначе, он не придавал им значения. Ведь даже Сенека, человек образованный, автор естественных вопросов, третировал свободное искусство, как то, что отвлекает человека от мудрости, которая состоит в знании добра и зла. Тем более, Эпиктет ничего не говорит о науке. Философию же он делит, как это принято было в стоицизме На физику, логику и этику Об этом он в руководстве говорит так Главнейшая и нужнейшая часть философии есть та Которая учит употреблению подобных сих предложений Например, что не должно обманываться И одну вещь вместо другой понимать Вторая есть та, которая учит доказательствам Например, для чего не должно обманываться Третья, которая те самые и доказательства подтверждает и изъясняет. Например, для чего есть то доказательство и в чем состоит сила Онова, Что из него следует и что ему противоположиться может. В чем оно истинно и в чем ложно. Из всего видно, что третья часть нужна для второй, вторая для первой. Однако всех нужнее первая которую одной удовольствоваться должно бы, но мы противное делаем, ибо упражняемся в третьей части, и весь труд наш в ней полагаем, первую вовсе пренебрегаем. 132. Иначе говоря, логика должна служить физике и этике. Логика состоит в обосновании и исследовании доказательств. Она позволяет понять, что такое доказательство, какое из рассуждений доказательно, а какое нет, что такое логическое следствие. Она помогает нам избегать противоречий и других логических ошибок. Помогает нам отличить истину от заблуждения. Но логика не может отличить правду от лжи. Ведь многие люди, зная логику, лгут. Изучив ее, они продолжают лгать. Никакая логика не отучит людей от лживости. Сама по себе логика не может даже стремиться к тому, чтобы устранить из жизни ложь. А это означает, что без нравственного воспитания логика бесполезна для общества. Поэтому нужнее логики этика. Этика учит, что лгать не следует. Она внушает людям мысль о бесполезности и даже, по большому счету опасности для лжеца его лжи. Эта опасность обосновывается представлением эпиктета о природе, его физикой. Вообще-то эпиктет к физике равнодушен. Не все ли равно для меня из атомов или гомеомерий, из огня или земли, материи, вселенной? Не довольно ли знать сущность добра и зла, меру любви, ненависти, влечения и отвращения, и, пользуясь этим как мерилом, устроить свою жизнь? Примечание «Афоризма Эпиктета» с прибавлением нескольких глав из его размышлений. Санкт-Петербург, 1891 год, страница 36. Конец примечания. Страница 313. «Итак, достаточно одной этики». Если что и можно для философии извлечь полезного из физики, то это, во-первых, возможность согласования своих желаний с естественным ходом вещей, а это знание от физики, и, во-вторых, знание того, что в мире правят боги, и эти боги всезнающие. Вот почему ложь для лжеца всегда опасна. Богов нельзя обмануть, они все знают, и они рано или поздно накажут лжеца за его ложь. Эпиктета также волнует и третий вопрос, связанный с природой. Разумна она сама по себе или нет? Здесь он склоняется к характерной для стоицизма мысли, что мир природа разумны, что природа пронизана мировым разумом, логосом, вносящим в нее порядок и закономерность. Эпиктет – рационалист. Истинная сущность человека в его разуме, который является частицей мирового космического разума. Эта сущность от человека неотчуждаема. Отнять у человека разум – значит убить его. Человек далее не только разумное существо, но и существо, обладающее свободой мысли и свободой воли. Эти достояния человека также неотчуждаемы. Эпиктет говорит, что никто не может отнять то и другое у человека, даже отняв у него имущество, честь, семью и само тело. Такова свобода в понимании Эпиктета. Всё же это свобода смиренного и гордящегося своим смирением обездоленного человека. Смирение и покорность, подмена изменения порядка вещей, объективной действительности, общественного строя, изменением своего сознания и своего отношения ко всему этому – это импонировало христианству. И не случайно то, что ранние христианские теологи с сочувствием относились к пассивному мировоззрению Эпиктета. Например, Иероним в своем толковании на десятую главу библейского пророка Исаии, именно в связи с Эпиктетом, говорит о том, что стоическое учение во многих случаях близко к христианскому учению, сходно с его догматами. Эпиктет внушал своим ученикам, обращаясь к каждому из них. «Все твои дела и предприятия начинай следующую молитвой: Управляй мною, Зевс, и ты необходимая судьба». Страница 314. «Куда и к чему вы меня определили, я вам следовать буду усердно и нелепостно. И хотя бы я не желал, то однако по неволе следовать вам должен буду». 133. Таково фаталистическое и примиряющее нас с тем, что есть и что происходит в нашей жизни само по себе, независимо от нашей воли и от наших желаний и планов, мировоззрение Эпиктета. Это своего рода пассивный героизм.